В.М. Толмачев. Утраченная и обретенная реальность. страницы с 432 по 441. История восприятия символизма в России на протяжении 20 века знала свои взлеты и падения. Существовавшие долгие годы табели о литературных рангах, символизму предписывалось быть чем-то частным, одним из кризисных явлений конца 19 века. Соответственно, символисты, преимущественно французские поэты 1870-80-х годов, считались апологетами элитарного искусства для искусства, которые, мечтая о поэзии как башни из слоновой кости, противопоставляли шифры своей поэзии социально активному искусству реализма. Согласно иному взгляду, сложившемуся еще в начале XX века при участии религиозных философов и поэтов-мыслителей Вячеслав Иванов, Андрей Белый и другие, символизм не сводился к частному литературному явлению и был вовсе не приемом разновидностью аллегорического иносказания, а выражением миропонимания целой переходной эпохи в культуре. Это миропонимание возникло из трагического чувствования несоответствия между картиной бытия данной в поствозрожденческом рационализме, а также позитивизме XIX века и брожением культуры на глубине. Интуитивно ощущая несовпадение между знаком и символом, феноменом и ноуменом, символисты надеялись на преодоление различаемого ими глубочайшего кризиса нововременных ценностей за счет радикального обновления идеализма. Как бы ни трактовался символизм в наши дни, но большинство его исследователей в принципе согласны с тем, что это явление прежде всего культурологическое и в зависимости от национальных особенностей охватывает 1870-е, 1920-е годы. В самом общем виде культурологическое содержание символистской эпохи можно представить в виде конфликта между религиозным и нерелигиозным, монологическим и немонологическим, диалогическим, полифоническим, по Михаилу Бахтину, мышлением. Сторонники последнего, к примеру, настаивая на отказе от объективизма в познании, а также от представления об универсуме как идеальной целостности, предлагают взамен, если воспользоваться выражением американского писателя-историка Г. Адамса, образ мультиверсума, или условного и постоянно видоизменяющегося единства, которое складывается из суммы независимых друг от друга точек зрения. Нельзя сказать, что обозначенный конфликт был нов. Идеи заката западной культуры и кризиса индивидуализма так или иначе заявляли о себе со времен раннего немецкого романтизма, но именно к концу 19-го столетия достиг предельной остроты. Символизм сделал романтизм неоромантизмом, событием уже 20 века. В этом заключен определенный парадокс. Казалось бы, символизм, во всяком случае, в своей религиозно-философской версии, должен был стать опровержением романтизма неотторжимо связанного с эволюцией пост индивидуалистического сознания и неразрешимого спора в нем двух голосов разума и чувства. Но на путях этого преодоления именно в сфере творчества постоянно и часто неосознанно для себя возвращался к романтизму же. Попытаемся теперь определить местоположение романа применительно к подобному толкованию символизма. Для этого потребуется еще несколько предварительных замечаний. Культурологический смысл символизма обозначился в ходе быстрой секуляризации второй половины XIX века. Широкий резонанс сочинений Фридриха Ницше и его иконоборческих императивов со всей очевидностью указывал на малую жизнеспособность той разновидности христианского морализма, которая брала начало от реформации – а позднее была скорректирована просвещенческим энциклопедизмом. Ницше до предела заострил романтическую идею о ничем не скованной свободе творчества и гении, противопоставляющим энергию своего творческого порыва, косности и филистерства и его бытовым эстетическим и политическим ценностям. Требование Ницше о сверхчеловеческом, а иначе говоря, Свободы, постигаемой прежде всего в творческом акте, свидетельствовала об усвоении культурой функции культа или подобия светской религиозности. Формулировка подобной духовности наоборот, что тонко почувствовал в свое время Павел Александрович Флоренский, не могла не быть связана с христианством, историко-культурным ядром цивилизации Запада, и неизбежно заключала в себе элементы пародии, как бы двойного религиозного сознания. Ницше и противник христианства, и связан с ним множеством нитей. Его книга «Так говорил Заратустра» претендовала на то, чтобы быть и Новым Заветом, и Нагорной проповедью. Символ в этом смысле, переживание мира, по слову шекспировского Гамлета, вышедшего из колеи, живущего в полосе неопределенного, ситуации переоценки ценностей и исчезновения прежней системы координат, в ситуации роковой антиномичности сознания, которая сталкивает между собой видимость и сущность, быть и казаться. Искупление трагического парадокса культуры символисты возлагали на художника, призванного противопоставить развоплощению, уже недостоверной для них реальности, сверхреальность творческого начала. Символистское сознание в своем абсолютном эстетизме равновелико миру и вселенской истории, невоспринятое эстетически не существует. И в этом смысле символист не знает пределов. Границ между прошлым и настоящим, высоким и низким, добром и злом, словом, воплощенным и невоплощенным, лицом и маской, античностью и современностью и так далее, везде различает магический экран для проекции своих воображений и творческой воли. Чувствование, в кавычках, «всемирной аналогии» Шарль Бодлер наделяет символиста таинственным всеведением, знанием таинственных соответствий. Ассоциация, в отличие от аллегории, не подразумевает движение к определенной цели и раскрывается в музыке слов. Символист как бы не знает в полной мере, что говорит. Возбужденный в момент интуитивного зарождения образа чем-то достаточно мимолетным, Он далее, в реком к неведомому, и захватывает сетью своей мысли нечто, что с одной стороны структурируется ей и таким образом создается, но с другой существует автономно. Это плавание за золотым руном смысла в смысле способно обернуться творческой несостоятельностью, молчанием, если символист не обратит порыв своей воли в плоть языка. Собственно, весь символизм в своих ипостасях, художественной или философской, посвящен борьбе именно за овладение языком и превращение его из средства творчества, если прибегнуть к известной формуле Канта, в нецеленаправленную цель. Художник-символист обречен быть новым Гамлетом. Он осознает неразрешимый трагический характер своего служения перед лицом слова, возникающего на грани бытия и небытия, и в конечном счете разрешает роковой вопрос о смысле существования, чему свидетельствуют биографии Бодлера и Ницше, Уальда и Рамбо, жертвенным отречением от жизни в пользу творчества и гибели всерьез. Символизм на Западе мог быть разнообразным, музыкальным – Рихард Вагнер, или живописным – Г. Моро, но основной стихией символистского мышления всегда оставалась лирика, что косвенно подтверждало древнюю мечту Аристотеля о философичности поэзии и поэтичности философии – а также соответствовал запросам мыслителей XX века, к примеру, Мартина Хайдегера, найти новейшую парадигму культуры. осознавшая своими предчечами практически всех крупнейших лириков от Данте и Франсуа Вингена до Эдгара По и Шарля Бодлера, поэзия западного символизма в лице Поля Верлена и Стефана Маларме Поля Клоделя и Поля Валери, Эмиля Верхарна и Райнера Марии Рильке, Стефана Георге и Годфрида Бенна, Эзра Паунда и Томаса Стернса Элиота в постоянном движении утверждений и отрицаний знакомых отечественному читателю в частности по полемике между первым и вторым поколением русских символистов пыталась нащупать именно в стихии слова конструкт неизменной формы ключ который в других сферах знания уже казался навсегда утерянным Лирика в этом смысле и мечта о творческом универсализме и единственно достоверный для творческой мысли способ познания и самопознания именно в слове, перед которым сама личность автора, скорее катализатора, нежели творца, как бы отступает на второй план. Дух лирики приобретал в символизме самые различные и далекие от поэзии очертания эссе, трактаты искусства жизни, дендизм, что ставило под сомнение идею гуманитарной специализации и приводило к созданию неких вольных промежуточных жанров. Иногда эти поэтические леса, описание возможности прорыва к недостижимому, по масштабу не шли ни в какое сравнение с хрупким итогом строительства несколькими строками, строфами, музыкальными фразами. Одной из главных задач первых поэтов-символистов во Франции стал принципиальный отказ от красноречия – поэтических штампов, выспренности языка, рифмы классического александрийского стиха, нежатости формы и так далее, и поиск точки скрещения между поэзией и прозой, ритмом естественной разговорной речи. Однако бились над алхимическим камнем проза поэзии не одни последователи Бодлера, создавшего ряд поэм в прозе и новизной своего языка, подчеркнувшего музейность еще совсем недавно поражавших своей свежестью интонации Виктора Гюго. Так Гюстав Флобер, законодатель мод в западной европейской прозе второй половины XIX века, мечтал о прозе, сотканной из стиля, а в переписке настаивал на возможности торжества между романным словом и музыкой. Определенный консерватизм романного мышления, сложившийся под знаком английской сентиментальной прозы, немецкого романа воспитания, а также бальзаковской человеческой комедии, долгое время сдерживал появление той разновидности жанра, которая бы без принципиальных оговорок отвечала представлениям символистов о задачах творчества. Впрочем, общая тенденция глиризации гуманитарного знания в конце прошлого столетия, хотя и принципиально сама по себе, но не может сполна объяснить феномен символистского романа. Слишком многое в символизме было предугадано еще во времена немецкого романтизма, этого бродильного фермента всей романтической культуры XIX-XX веков. Достаточно вспомнить в связи с символизмом рассуждение... Фридриха Шлегеля о форме языка и слова, всепроникающем искусстве музыки, сократическом, диалогическом характере поэтического мышления. Немаловажна здесь созданная Гёте и воспринятая его младшими современниками форма романа о художнике «Годы странствия» Вильгельма Мейстера, который, пройдя через различные ступени посвящения, становится служителем магического театра искусства. Несмотря на очевидную, Преемственность в XIX веке между раннеромантическим и позднеромантическим или символистским мышлением в литературе их многое и разделяет. Это разграничение в первую очередь касается отношения к природе. Если ранний романтизм немыслим без опоры на натурфилософию и ее аллегоризм, предполагающий по слову Уильяма Блейка «Познание макрокосма через микрокосм», «Абсолюта через песчинку и чашечку цветка», то «Поздний» вовлечен в бунт против естества, против «натура natura натуранс». Символизм явно предпочитает сотворенную природу «натура natura натурата», в зеркало которой, созданное согласно воле художника, должно смотреться бытие, тронутое грехом несовершенства. Попытка преодолеть естественно-природное в позднем романтизме объясняется множеством причин. Это следствие и секуляризации, и роста городской культуры, вступления в свои решающие права машины, и кризис эволюционных идей, и все усиливавшегося разочарования в цивилизации, покоренная утилитарная природа, а в плоскости литературной – реакции на натурализм, 1850-70-х годов с его интересом к обнаженной природе и человеку как жесткому производному расы, среды и момента, а также знаменитого нитшеского мифа-гения как болезни. Отказ романтика от посредничества храма природы в познании абсолюта следует считать романтической реформацией. Символистский художник знает лишь одну природу, природу творчества, алтарем которого становится обращенное на себя творческое сознание. Это, по слову современника, безблагодатное священство эпохи гибели богов. Это трагическое солофиде, только верою, сделалось эстетическим стержнем символизма, его религиозным призванием. Отсюда и видение в Христе прежде всего художника – в частности, «де профундис у Уальда» и выявление в христианстве матрицы личного творческого мифа. Как известно, одним из последних слов, которое вывела рука Ницше, стало слово «распят». Принесшим себя в жертву за красоту трагедии и за грехи отцов, символисты видят своего Гамлета. Естественная сверхъестественность Томас Карлейль символизма и позднее романтическое намерение найти основания для посюсторонней религиозности, предполагает равновеликость того, что вызывает из небытия творческая воля. Снятие разграничений между этическим и эстетическим, неразделимость красоты и страдания, поиск идеала в разочаровании, самоубийственность творчества – мотивы, в принципе, знакомые и романтикам начала XIX века – были постепенно снижены символистами и пережиты в декорациях современного города и подчеркнуто вечного символа, что словно восполняло равнодушие писателей-натуралистов к эстетическому содержанию жизни на дне, к цветам зла. Вехой в становлении символистской мифологии стал роман «Наоборот» 1884 года французского писателя Жориса Карла Гюисманса, «Годы жизни» с 1848 по 1907. Поначалу поклонник Эмиля Золя и принципов жестокой натуралистической прозы, «Повесть Марта. История проститутки» 1876 года, роман «Сестры Ватар» 1879 года, Геоис стал во Франции одним из первых, кто попытался описать приоритеты после послепозитивистского поколения художников. Название книги сразу же сделалось нарицательным. Кораном Декаданса нарек ее Оскар Уальт, а метаморфоза, происшедшая с Дарианом Греем, вряд ли бы могла состояться без чтения желтой книги. Появление, наоборот, вызвало смятение у сторонников натурализма. С одной стороны, канва романа связана с темой вырождения, так сказать, с клиническим случаем. Последний представитель древнего рода Дес-Эссент болен нервами, физически не способен найти равновесие между внешним миром и своим пошатнувшимся в ходе различных экспериментов здоровьем. Поэтому он уединяется в загородном доме. С другой стороны, роман со всей очевидностью не был посвящен критике вырождающейся аристократии или механике социального приспособления организма к среде, К тому же книга никого не разоблачала. Разумеется, в какой-то степени с каноном натуралистической прозы гюисмансовский роман был связан. Это касается поэтики изображения, в основу которого положен изобилующий деталями социологический очерк, фабульные связи которого ослаблены. Однако указанное подобие... Было скорее относительным, вызывало в памяти читателей невосторженные эпические поэмы о центральном рынке в чреве Парижа 1873 года Золя, а урок «Саламбо» 1862 года Флобера, где пространные перечисления древних карфагенских реалий были настолько самодостаточными, что в своем одном тоне не знали разграничения между живой и неживой природой. Но самое главное наоборот. Связано не с узорами эстетического декоративизма и не с безличностью прозы, к которой стремился Флобер. Роман Гюисманса представляет собой свободную форму монолога, который построен на ассоциациях и оборван почти на полуслове. Этот лирический напор речи направляем в достаточно условное русло лишь переливчатой фантазии за главного персонажа. И все же содержание, раскручивающееся перечитателем ленты потока сознания, несмотря на обилие упоминающихся в нем малоизвестных имен и названий, эффект этих гирлянд странных слов по замыслу автора носил своего рода музыкальный характер, сравнительно просто. Оно посвящено истории становления символистской восприимчивости, осознающей свое назначение в отречении, по слову Дес-Эссента, от ненавистной эпохи мерзких рож. Искусство, каприз, болезнь, произвол, извращение, в романе любой ценой стремится подчинить себе жизнь. Его кредо сформулировано в словах «природа отжила свое». Своё, наоборот, естеству Дес-Эссент утверждает различными поступками. Инкрустирует черепаху, окружает себя всем черным, то есть цветом, в природе, в чистом виде не встречающимся, изощренно занимается сводничеством, отказывается от путешествия ради грезы о нем. Он ищет красоту в нарциссизме, в образе Соломеи, в утонченно богоборческих книгах. Это ничем не утолимое искание идеалов чувственности, в двойных безднах гиероглифов, казалось бы, присыщенной всем души, выдает в нем темперамент где-то религиозный, Дес-эссент хотел бы видеть себя современником нового средневековья, монахом и затворником. Он страстно желает гибели современного Вавилона за предательство им любого вида веры. Характерно, что он, с благосклонностью воскрешая в памяти свое детское знакомство с миром иезуитских учебных заведений, ценит церковь прежде всего за то, что форма ее обрядности сохранила в себе аромат канувших в лету времен. Роману Гюисманса суждено было стать не только каталогом символистского вернисажа, но и генератором символистских тем. Христианство как религия, творчества и Христос как художник. Параллель между эпохой декаданса и закатом эллинизма. Симпатии между цветом, звуком и запахом и так далее. И хотя в дальнейшем романы «В пути» 1895 года, «Собор» 1898 года, Гюрис Манс постепенно пересмотрел принципы своего искусства в пользу христиански понимаемых задач творчества. Влияние, наоборот, на символистские романы Оскара Уальда, Кнута, Гамсуна, Марселя Пруста неоспоримо. Оно накладывает отпечаток и на записки... Мальта лаурица Брига 1910 года Райнара Марии Рильке «Коды жизни с 1875 по 1926». Это единственный роман, принадлежащий перу выдающегося австрийского поэта Рубежа веков. Постижение глубинной сущности мира, переживающего переоценку ценностей и этим пробуждающего лирическую тревогу, составляет основу зрелых поэтических вещей Рильке. Примечательно, что записки писались им в 1904-10 годах, то есть тогда, когда поэт, опубликовав книги, стихов, часослов и новые стихотворения, столкнулся с творческим кризисом и необходимостью пересмотра своего словаря с потребностью стереть грим, смыть фальшь, стать собой. Его спутницей в преодолении себя, а также некоторых штампов, поздней романтической поэзии XIX века, и стала работа над романом о Лауридсе Бригге. Ее завершение повлекло за собой полосу полного молчания, приведшего затем к взлету «Дуинских легий» 1923 года и сонетов «Корфею» 1923 года. Как и наоборот, записки являются монологом молодого человека, последнего представителя датского рода, восходящего своими корнями к эпохе шекспировских розенкранцев и черных принцев. Как эгуисманс, Рильке создает образ жертвенного отречения от жизни ради творчества и тем самым строит повествование на символистском парадоксе об барфеевом пути поэта, который то ли гибнет от пения, то ли от гибели поет. Сближает Рильке с французским писателем и противопоставление фельгетону новейшей цивилизации, эстетической содержательности средневекового прошлого, которая напоминает о себе в романе фигурами великих влюбленных на старинных гобеленах. Они рыцарственно служат своей прекрасной даме, не дерзая рассчитывать на ответное чувство. Вместе с тем записки отразили и перестроение символизма, путь Красоте пролегает в романе не через метафизику дендизма, а через переживание, как сказал бы Ницше, бездны, над которой крича от страха и зная лишь реальность проволоки инструмента своего искусства, отчаянно балансирует артист, шут, глупец, творец иллюзии.